Глава 34. Неслучайная находка. Тупик. Я сидела на полу посреди огромной магической сокровищницы, ела ванильные пирожные, запивала их чистой родниковой водой и размышляла о том, как меня угораздило попасть в эту западню. Здесь, в этом волшебном месте, меня окружают чужие вещи, загадки и тайны. Я боюсь трогать эти вещи, потому что не хочу снова превратиться в могущественную ведьму, которая ни черта не знает о своих возможностях и способностях. Я не хочу разгадывать древние ребусы, потому что могу ненароком сломать сложную систему лжи, которая наверняка создавалась для защиты чего-то важного. Сломаю, наживу себе новые неприятности. А там, снаружи, на меня охотятся люди Карпунина и Мария. Одним я мешаю, и они жаждут избавиться от меня, а второй нужно, чтобы я восстановила материнскую связь со своим ребенком. Карпунины желают мне смерти, а Мария — бессмертия. Как я до этого докатилась? И куда подевались те холодные рассудительности и фундаментальное спокойствие, которые я получила вместе с наследством Серафимы? «Тебе плохо не станет?» Участливо поинтересовался Анчутка, когда я попросила блюда дать мне большой клубничный торт. «Нет», — вяло отозвалась я. Сладкое помогает думать и снимает стресс. «Чем издеваться, ты бы лучше объяснил, почему магические возможности, которые я получаю, никогда не раскрываются полностью. Я стараюсь разобраться в них, пытаюсь детально все понять, но всегда остаётся что-то, что я упускаю». «Может, это потому, что ты на самом деле не хочешь быть ведьмой?» — предположил он. Я подумала немного и согласилась. «Не хочу. И в первый раз тоже не хотела. Меня запутали, напугали, разозлили, а потом дали то, о чем я не просила. Мне навязали колдовство, потому что у меня к нему врожденная предрасположенность. Как талант. У меня в душе пустота, которая может принять только магию, но и с магией я не чувствую себя полноценной. Пустота заинтересовался бесенок. «Угу», — кивнула я, сунув в рот большой кусок торта. Он почесал корявками свою лысую голову, упорхал куда-то в глубины сокровищницы и вернулся с самой обычной общей тетрадью в клеточку на 96 листов, остро заточенным простым карандашом и пухлой записной книжкой в нелепом красном переплёте, расшитом блестящими пайетками. Сдвинул в сторону блюдо с тортом и сунул записную книжку мне в руки. «Кто это?» — спросила я, продолжая жевать. «Инвентарная книга», — пояснил он. «Это только на первый взгляд кажется, что здесь бардак и хаос, но на самом деле все лежит на своих местах. Ты ведь знаешь, что магия в роду Анны проявлялась у всех по-разному?» «Угу», — снова кивнула я, проглотила пережёванное, запила водой и поделилась с Санчуткой своими знаниями. «Мне сказали, что по мужской линии это не передается. «А у женщин может раскрыться либо колоссальная колдовская сила, либо какая-нибудь одна незначительная способность». «Ну да», — подтвердил Бесёнок. «Были и настоящие ведьмы, и просто глазливые бабы». «А это тоже дар?» — с сомнением поинтересовалась я. «А то! ну, это так себе способность. Бросовая. Я чего сказать-то хотел? А, тут записано, где чьи вещи лежат. Когда Аннушка меня поймала...» У нее только шкатулочка была и книга. Ну, та книга, которая на входе лежит. А в шкатулке вещицы ценные лежали. Она их повсюду собирала. Сначала шкатулкой обходилась, потом ларец большой где-то раздобыла с замочком и ключиком. А со временем и до сундука дело дошло. Когда она померла, Ольга этот сундук себе забрала. «Так, стоп!» — прервала я его откровение. Час назад ты затыкал свою пасть лапами, таращил глаза и вещал, что тебе не велено распространяться, где тут чего лежит, кто что куда спрятал и у кого откуда ноги растут. С чего это вдруг сейчас такая подозрительная откровенность? Я соврал, признался он. Зачем, уточнила я, тоже для смеха? Нет, так надо. Кому надо? Не скажу. Ладно, согласилась я. Тогда где гарантия, что сейчас ты про сундуки и этот блокнот не врешь? а я всего лишь помогаю тебе собственный дар раскрыть. Это не запрещено. Пока твои помыслы не касаются того, что должно оставаться скрытым и нетронутым, я могу быть полезным». «А, то есть как только я начну снова копаться в вашей сказочной каше-малаше, ты снова начнешь врать и меня запутывать?» «Поняла я». «Именно так», — подтвердил Анчутка. «Супер», — скривилась я. «Ладно, проехали. Класть я хотела с прибором на вашу сказку. У меня своих проблем выше крыши». «Так что там с сундуками?» «Да там не все сундуки были», — успокоился он, получив обещание не касаться скользких тем. «Кому-то и шкатулки маленькой хватало, а у кого-то находки очень большими были, и перемещать их нельзя, поэтому просто велся учет. «А для чего эта коллекция собиралась, спрашивать нельзя?» — уточнила я. «Нельзя». «Ясно», — смирилась я. «А как так получается, что это место под действующим кладбищем находится, но вход в него расположен под лысым холмом на другом берегу реки?» «Ну так магия же!» — пояснил он. «Ну да, точно, магия!» — согласилась я. «Глупый вопрос. Ты будешь слушать, что я сказать хочу или нет?» — насупился бесёнок, усмирительно сморщив свою уродливую мордочку. «Прости», — извинилась я, слушая «слушаю внимательно». Сюда уже приводили пустую ведьму. Совсем девчонка была. Давно, да ее уж нет в живых, ее вещи вон там лежат. Дар отроду не виден был. Она случайно чужое хапнула, испугалась, бедно творила. А когда родня спохватилась, здесь ей предназначенную магию искали. Это как? спросила я. Пустота не для всякой магии подходит, а для какой-то особенной, пояснил Анчутка. Если у тебя такой же дар, как у нее был то ты можешь свободно вынуть из души то чужое, что взяла». «Могу», — подтвердила я, вспомнив про карамельки. «Ну вот, надо просто убрать все, что не твое, и пробовать разное. Взяла один дар, не подошел он тебе, вернула обратно, и берешь следующий, пока свое не отыщешь». «А как я пойму, что оно моё?» — уточнила я. «Почувствуешь», — ответил он. «Та магия, которая твоей пустоте подходит, — Сама в душу ляжет и сразу раскроется. «Точно?» «Нет, но стоит девчонкой так и было». «Ладно», — согласилась я, — «можно попробовать». «А чистую тетрадь ты зачем притащил?» «Чтобы ты в инвентарной книге не черкала Будешь записывать, что уже попробовала, и к чему у тебя душа не лежит. Полки пронумерованы, на вещи с разным назначением разные списки составлены, и есть общие по каждой полочке. Начинать можешь с любой». Только сначала убери, что не твоё. Полка Серафимы вон там, 134 е «134-я?» е переспросила я. «Мне говорили, что девочки в этом роду не слишком часто на свет появлялись. А тут, получается, в среднем по одной раз в два года». «Ну так не все же к этой семье относились. Здесь и чужие есть», — пояснил бесенок. «А почему другие ведьмы не забирали себе чужое наследие? Это ведь просто». «Нельзя» качнул Анчутка своей непропорциональной головой. Все должно оставаться здесь и только полниться. «А мне почему можно?» «Ну так ты же вернешь! удивился он моей недогадливости. «Для твоих находок полочка тоже появилась, сразу же, как ты книге имя свое назвала». Мне сразу вспомнился старый советский мультик про козленка, который считал до десяти. «Ой, он и тебя посчитал». Очень уместная фразочка. У меня уже и полочка своя есть, и я вроде как опять кому-то что-то должна. Спасибо, что хотя бы место на местном кладбище не зарезервировали сразу. Хотя откуда мне знать? Может, это тоже входит в пакет корпоративных плюшек для мезгирёвских наследниц? Инвентарные записи, судя по всему, недавно переписывали. Они были сделаны шариковой ручкой и одним почерком. Начинался блокнот с поименного перечисления всех ведьм, которые сделали свой вклад в сокровищницу. Напротив каждого имени был вписан год и номер полочки. Анна, естественно, значилась под первым номером, но мне в чужие дела совать свой нос вроде как не положено, поэтому я решила ее вещами раньше времени не интересоваться. «А кто та ведьма, которая была здесь последней пару месяцев назад?» — спросила я у Анчутки. Никонор сказал, что она чужая, не Мезгирёвская. «А, это Дуська, некровная наследница», — небрежно махнул лапкой Фрол. «Был какой-то несчастный случай, и Серафима свою кровь дала, чтобы ее спасти. Я в нынешнем знахарстве не понимаю ничего, не знаю, как это правильно называется». «Переливание крови», — догадалась я. Серафима фельдшером работала. А вместе с кровью, получается, эта Дуся получила и какую-то часть наследного дара». «Ну да», — кивнул Анчутка. «Евдокия у ей полное имя. Там в записях есть». Серафима сама ее всему учила, но без особого успеха. Гонору много у девки было, а ума мало. До сих пор так и не научилась на место класть то, что берет. Приходит, командует. Они с Серафимой рассорились крепко, а вход-то сюда все равно открыт уже. Вредная она». Порчи и пакости делает. Вспомнила я про Галину Львовну и кладбищенскую воду на воротах у моих соседей. «Да наверняка», — проворчал бесенок недовольно. «Для добрых дел сердце добрым быть должно, и душа светлой. А это никого не любит, кроме себя. Часто приходит. Не особо. Травы берет порошки, пару раз мертвую воду брала». «А как эта вода работает?» — спросила я, потому что мой видовской дар на отрез отказывался давать нужную информацию по данному поводу. «Я от это», — пояснил Бесёнок, — «сам не убивает, но в могилу человека быстро сводит. С этой водой порчи на скорую погибель делать хорошо». «Гадость какая!» — скривилась я и снова заглянула в записную книжку. Был бы под рукой ноутбук, я бы с преогромным удовольствием все данные в таблице перенесла, чтобы не листать странички туда-сюда. Можно, конечно, и в телефоне таблицу сделать, но это надо приложение устанавливать или хотя бы интернет нормальный иметь для онлайн-ресурсов. А в сокровищнице не то, что нормальные связи, и розетки-то для подзарядки нет. Чего ищешь-то? Поинтересовался Фрол, когда я в очередной раз начала изучать один и тот же список. «Я забыла, с какой полки схватило зеркальце», — призналась я. «Пятьдесят вторая», — сразу же ответил он и указал лапкой на стеллаж. «Вон там». «Спасибо», — поблагодарила я. «А полка Серафима где?» «В третьем ряду от двери, вторая сверху. Ты спрашивай, чтобы время на такие мелочи не тратить. Я здесь все знаю». Да уж кто бы сомневался. Усмехнулась я, отложила записную книжку в сторону и придвинула к себе волшебное блюдо. Назвать его блюдечком язык не поворачивался, слишком большое. Но зато оно было намного полезнее гастрономической корзинки бельёны, потому что выдавало не только кулинарные изыски, а любые предметы. Подать на блюдечке с голубой каемочкой можно было почти что угодно, я пробовала. Но имелся один нюанс. Заказанное не появлялось из ниоткуда. Для того, чтобы блюдо выдало желаемое, магия это «желаемое» где-то нагло тырила. Заказанные мной тортики, например, были упакованы в пластиковые контейнеры с этикетками кондитерских фабрик. Вывод о том, что запросить можно исключительно то, что существует в наши дни, напрашивался сам собой. Я вырвала из тетради двойной лист, переложила на него остатки торта, аккуратно стряхнула все крошки и потребовала ублюда. блюда. Дай мне три разных небольших камня. Простые, недрагоценные. Не знаю кусок гранита, какой-нибудь полевой шпат и базальт. Их хотя бы воровать не надо. На блюде сразу же появились заказанные камни размером с куриное яйцо. Так, на гранит я скину дар ведуна. На вот эту фигню — наследие Серафимы. А сюда... Блин, я не чувствую новый дар, который был в зеркальце. Пожаловалась я бесенку. И не почувствуешь, потому что здесь других людей нет, отозвался Фрол. У Полины был дар мысли чужие видеть. «На мне это не работает, потому что я не человек». «А как я отделю его от способностей Серафимы?» — уточнила я. «Не отделяй», — предложила Анчутка. «Он же все равно здесь останется. Просто поправочку в инвентарную книгу внесём». «Ладно», — согласилась я. Вспомнила, как ночью по пьяни отдавала магию конфетам и уже протянула руку к куску гранита. Но в этот момент, очень кстати, включились логика и здравый смысл. Если я избавлюсь от дара Серафимы, то лишусь права находиться в сокровищнице. Защитная магия этого места просто вышвырнет меня на улицу, а камешек останется здесь, и получить способности обратно я уже не смогу». «Вот ведь гад, подлый!» — подумала я в адрес бесенка и убрала руку от камня. «Передумала, что ли?» — поинтересовался он. «Нет, просто мысль одна появилась». «Ты упоминала о больших магических предметах, которые нельзя перемещать». Решила я говорить с ним на его языке, то есть враньём. «Ну да, есть такие», — кивнул он на записную книжку. «Последний список. А тебе зачем?» «Не скажу». «Почему?» покачину «Не дерзи». «Отвали», — отмахнулась я от него и на всякий случай окружила себя защитой от духов и нежити, чтобы этот мелкий пакостник не вознамерился отобрать у меня инвентарные списки. Если честно, то меня список магической недвижимости не интересовал. Я о нем просто так ляпнула. Хотела обдумать идеи насчет примерки чужих способностей, пока листаю блокнот. Открыла его на последних страницах, бездумно перевернула пару листочков, а потом застыла, как громом поражённая. «Яблоня с молодильными яблоками? Серьезно? «Ну да, есть такая», — подтвердила Анчутка. «В мертвом лесу растет. Ее Аннушка нашла». Дерево вечное, пересадить его нельзя, поросли не дает, а семена не прорастают. Да еще его кот бою нахраняет, поэтому даже одно яблочко взять нельзя. А где этот мертвый лес находится? сощурилась я. Да то там, то здесь, неопределенно развел руками бесенок. Это как? Он вспорхнул с полки и приволок мне откуда-то пухлую книгу, оказавшуюся очень ценной находкой. Это была энциклопедия, составленная Мизгиревскими ведьмами. В ней подробно описывались все магические предметы, которые числились в инвентарном списке. Я бы, наверное, надолго залипла над этим познавательным чтивом, но Анчутка сам перелистал странички и развернул книгу там, где описывалась яблоня. Правда, из-за моей защиты он приблизиться ко мне не мог, поэтому с обиженным видом подсунул раскрытую энциклопедию по полу. Там даже рисунок имелся. Кривое дерево над могилой. Толстое древо с раскидистой кроной, где на ветвях в одно время и цветы есть, и плоды спелые. И зимой оно зелено, и летом. И не надобны корням древа того ни земля плодородная, ни влага живительная, а лишь пепел древесный, чтоб был, тлен человечий и след черной души, чтоб к месту тому вел. А как проклюнуться в мертвом лесу молодые ростки новых деревьев, Так яблонька-то другое место для себя находит. Охраняет ее зверь коварный, кот-баюн. Не подойти нельзя к яблоне близко, ни рукой прикоснуться, ни упавшее яблочко взять. Пепел древесный, тлен людской и след черной души, перечислила я условия. Что-то это мне очень сильно напоминает. А где, говоришь, Анна, яблоньку эту нашла? А я не говорил, осклабился бесёнок а я тебе сейчас в банку с солью упакую, — пригрозила я. Да в лесу после поветрия. Сразу же поделился он важной информацией. Чумных отдельно от общего погоста хоронили, в лесочке. А потом ямы рыть некому стало, так мертвецов просто увозили туда и жгли. Не досмотрели, лес загорелся, но огонь далеко не ушел. «Аннушка вмешалась и пожар остановила, да?» — догадалась я. «Угу», — кивнул Анчутка неохотно. А после на том месте яблоньку она и нашла. И пепел там был, и тлена в достатке, а Варвара при жизни в лес часто ходила, колдовство темное там творило, Потому и след ее имелся. Только дерево и года там не простояло. Исчезло быстро. И обычному человеку не увидеть его, только ведьмы могут. Ну да, согласилась я, хотя интуиция подсказывала мне, что находка Аннушки была не случайной. Да и думала я в тот момент не о Лисьем Логе и его обитателях, а о совсем другом месте. Там тоже раньше были лес и деревня, рядом с деревней имелось кладбище, а темных дел на том кладбище творилось столько, что и не перечесть. Прошлой осенью все сгорело практически дотла. В марте Мария добавила чёрной магии в историю этого места, когда якобы помогала мне разродиться и спасти Власова. А теперь Артур Карпунин бульдозерами расчищает там все под застройку, и новому лесу вырасти вряд ли суждено. Ай да фроська, ай умничка. Это ж надо было догадаться, подсунуть мне болотника и тайные записочки с просьбой помочь одинокому духу. Вряд ли она знала, что именно я здесь найду, но ведь путь-то указала верный. «Ты чего это улыбаешься так загадочно?» подозрительно осведомился Анчутка. Я закрыла энциклопедию, улыбнулась еще шире и быстро шепнула заговор, который сплющил мелкого беса вывернутой защитой точно так же, как и белену с Никонором. Истинный дух никогда не знал плоти, поэтому создавать связь с каким-нибудь червячком не имело смысла. А вот связать его с камнем, чтобы не болтался по сокровищнице энергетическим шариком, это запросто. И камешком на блюде применение нашлось, и у меня под ногами никто путаться не будет, фонтанируя сведениями о том, что можно, а что нельзя. «Вот так вот, врун бессовестный», — сказала я куску гранита и положила его на полку, которая появилась в этом волшебном месте специально для меня. Туда же отправилась банка с законсервированным Никанором. Оставлять белену я не рискнула. Не хотелось, чтобы ее кто-нибудь выпустил по незнанию или доброте душевной. По инвентарному списку нашла бездонную сумку. Вещица оказалась старомодной, но симпатичной, крепкой и нормально функционирующей. В нее, предварительно добыв с помощью блюда резиновые перчатки, я собрала с полок всё, что было в списке наследных вещей. Туда же отправились несколько энциклопедий, блюда с голубой каемочкой, подушка-раскладушка, порошки змеиной кожи и осиновой коры и пакет с моим личным нехитрым скарбом. Я все верну, пообещала я энергетическому шарику, нервно дергающемуся над гранитным камешком. Показала ему язык, помахала на прощание рукой и вышла из волшебного погреба с твердым намерением немедленно найти ту силу, которая подойдет моей пустоте. В этом Манчутка не соврал. Дарвидуна подсказывал, что моя врожденная магическая недостаточность работает именно так. А еще он подсказал, что я и другие совместимые способности смогу освоить быстро и полностью, если они лягут поверх родственной мне силы. Ну круто же. А с местной сказочкой я попозже все равно разберусь. Потому что начатое нужно доводить до конца.